Глава двадцать пятая. Картер За последние дни Скай немного забила на свои обязанности и прогуляла несколько занятий, поэтому утром я настаивал на том, чтобы она сходила в университет. Судя по расписанию, она уже должна была вернуться, и я так хочу почувствовать ее рядом снова. Я бы с удовольствием провел остаток дня с ней в постели. Иногда вызывая Джо, доставщика пиццы, который знает наши заказанные из уст, и отключился бы от реальности еще на несколько дней. Но стоит мне войти в гостиную Скай, как желание проваляться весь день в постели пропадает. Скай сидит в инвалидном кресле у телевизора неотрывно смотрит на еще одного человека в комнате на диване. Это еще что такое?、М、Меган? Я в недоумении таращуюсь на сестру Айзика, нервно грызущую накладные ногти. Что ты здесь делаешь? Группа все еще тусуется в Техасе, подыскивая подходящие локации для нового тура. Но с нашего похода в клуб я не слышал ни Амеган, ни ребят их. Хотела с тобой поговорить, ковбой. Мы встречаемся взглядами, и если раньше в ее глазах всегда блистел озорной огонек, теперь там нечто иное. С нашего знакомства я еще ни разу не видел Меган такой напряженной и нервной, даже перед концертами. Она встает с дивана и подходит ко мне. На Амеган плотный черный джемпер, брюки из светлой ткани и бежевые балетки. К груди она прижимает маленькую черную сумочку. «Надеюсь, ты не против, что я вот так врываюсь и расспрашиваю студентов в коридоре, где ты живешь, Скай?» Она извиняющимся взглядом смотрит на мою девушку. «Но тянуть с этим нельзя». «Черт! Да в чем дело?» Одно ясно. Мегана еще никогда не была такой взвинченной, когда мы виделись на протяжении нескольких последних недель. И это меня адски нервирует. «Эй, Мэг! Что случилось? Что-то серьезное?» На карих глазах поблескивают слезы. И я дружески обнимаю ее. Меган прижимается лицом к моей груди и цепляет ногтями рубашку. Я чувствую, что Скай нас разглядывает и представляю, как ей сейчас неприятно. Пойдем, поговорим в кампусе, предлагаю я Меган, но она отрицательно качает головой. Лучше нам пообщаться с глазу на глаз, без толпы малолеток в коридоре. Я бросаю на Скай умоляющий взгляд, который она сразу же понимает. Кивнув с натянутой улыбкой, она отпускает тормоз инвалидной коляски и кивает в сторону двери. Оставлюка я вас наедине. Я с признательностью улыбаюсь ей, и как только Скай закрывает за собой дверь, подталкиваю Меган к дивану, усаживаю ее на подушку и опускаюсь перед ней на корточке. Так что случилось, а? С Айзиком поругалась. Они любят друг друга как родные, но периодически жестко конфликтуют. Меган снова качает головой и, секунду поколебавшись, открывает сумочку и копошится в содержимом. Когда она достает листок бумаги, у меня замирает сердце. Можно даже не смотреть, и так понятно, что означает белая точка на черном фоне. Это реально не сон? К горлу подступает ком. Когда Меган вытирает щеки ладонью и протягивает мне фотографию, я беру ее дрожащими руками и чувствую, что вот-вот грохнуть в обморок. Позавчера я была у доктора, потому что меня постоянно тошнило. Она шмыгает носом и указывает на ультразвуковое фото у меня в руке, которое все сильнее расплывается у меня перед глазами. Черт, я что сейчас зареву? Это совершенно выбивает меня из колеи. Может, я просто сплю и сейчас проснусь в холодном поту? — Как это возможно, Мэг? — спрашиваю я, сглотнув, вставший в корли комок. Она зачесывает непослушную прядь за ухо и снова вытирает слезы со щек, на этот раз рукавом свитера. — Может, бракованный презерватив? — Мы ведь следили, да и вообще... — Черт, это же шутка, да? Я не готов к детям, тем более Скай и я только сошлись. — Скай! — Скай! Она слышит этот разговор у себя в комнате? Да и вообще мы занимались сексом только раз. Понятно, что достаточно и одной страстной ночи, но каковы шансы? И все-таки я ни на секунду не сомневаюсь, что могу оказаться отцом. Меган не стала бы мне врать, и если бы она спала с кем-то еще, то давно бы сказала об этом. Понимаю, слышать это непросто, мне тоже. Но ты должен был узнать это от меня лично, а не в сообщении или по телефону. Я теряюсь при виде этого крохи на черно-белом изображении и не могу унять пульс. Проснувшись утром, я был уверен, что эмоции в этот день вызовет только встреча с Хизер и Чарльзом, но это, это просто ни с чем не сравнить. Скажу сразу, я его оставлю ковбой. Печально сообщает Меган. Хоть это абсолютно не вписывается в мои планы, а борт для меня не выход. Ладно, отвечаю я сразу же. Глаза все еще обжигают слезы, но я предельно серьезен. Я не из тех, кто сбегает от трудностей. У меня ответственности здесь столько же, сколько и у Меган. Ладно, повторяет Меган. Уголки ее рта ползут вверх, и я перестаю хмуриться. Я бы ни за что не потребовал от тебя этого и не подумал бы. Мы справимся как-нибудь, хотя пока понятия не имею, как. Пожалуй, для начала мне бы не помешало выпить. Тоже бы не отказалась, но больше нельзя. Будешь поднимать бокал, подумай обо мне. Еле уловимо улыбается она. Так и сделаю, Мег. Я беру ее за руку и крепко сжимаю, давая понять, что она не одна. Слезы на глазах уже высохли, и когда ее взгляд устремляется к двери спальни Скай, мое сердце сжимается в железный кулак. Что с нами будет, когда Скай узнает? Моих чувств к ней ничто никогда не изменит, а вот ее оставлю вас наедине, кавбой. Пожалуй, вам надо кое-что обсудить. Меган встает, целует меня в щеку и направляется к выходу. Как только закрывается дверь, я сажусь туда, где только что была она. Мать моего ребенка. Как черт возьми уложить это у себя в голове? В руке до сих пор лежит ультразвуковое изображение, и я не могу оторвать от него взгляд. Меня настолько поглощают мысли, что я почти не замечаю, как Скай открывает дверь и снова появляется в комнате. Один лишь взгляд, и я сразу понимаю, что она плакала. Не хотелось подслушивать, но все окей, произношу я с любовью и гладжу ее свободной рукой по лицу. Даже не знаю, что и сказать Скай. Я встаю и подхожу к ней. Ее внимание сосредоточено на снимке в руке. Можно посмотреть? Кивнув, я протягиваю его и пытаюсь проанализировать все эмоции у нее на лице, пока она рассматривает ультразвуковое изображение. Помню, что Скай всегда хотела однажды стать мамой, но все происходящее это явно не то, о чем она мечтала. Это просто безумие. Она хмурит брови и тяжело сглатывает комок в горле. Но спустя несколько секунд все же дарит мне свою типичную улыбку. Не сомневаюсь, ей приходится сильно стараться, чтобы не расклеиться, как и мне. Не знаю, смеяться или плакать. Скай, Скай. Ребенок, я и отцовство. Ты будешь отличным отцом. Всегда тебе говорила. Пытается она меня прибодрить. Я в этом что-то не уверен, отвечаю я, поглядывая на нее со скепсисом. А ты что об этом думаешь? Наверное, в шоке. Мягко говоря, не больше твоего, отвечает она. Здорово, что вы оба этого хотите. Даже не думай, что это изменит наши отношения с Кай, заявляю я настойчиво. Надеюсь, она мне верит. Вот это, поднимаю я снимок узи. Ничего между нами не изменит. Так и знай, вообще ничего. В Европе у нас с Меган была небольшая интрижка, но это не повторялось. Хорошо, шепчет она с облегчением. Хорошо, повторяю я сухмылкой, но в глазах радости нет. Мне, наверное, надо проветриться. Поедешь со мной? Я целую ее в губы, кладу снимок в задний карман джинсов и встаю. Прогулка на байке — именно то, что сейчас нужно. «Езжай, один Картер. Мне нужно кое-что подготовить для универа», — отвечает Скай, стараясь, чтобы голос звучал как можно нейтральнее. «Но меня не обманешь». Догадываюсь, что творится у нее в голове. Как бы хотелось ей помочь, но сначала нужно разобраться самому. «Ладно, Скай, Скай, я прокачусь немного и сразу к тебе». С этими словами я покидаю комнату и... И только на свежем воздухе немного прихожу в себя. Я стану папой. Вот дерьмо. Я понятия не имею, как это.